«Не так», — возразил Боцман. «Мне их крыша нужна не больше, чем бандитская. Просто мы при случае, что называется в строгом соответствии с законом, сдаем их бандитов, если есть надежные улики. А они, соответственно, понимают, что мы не связаны ни с какими группировками. Но под венец мы с ними не ходили и на серьезную помощь от них не рассчитываем». «А в управление ты не собираешься обратиться, пастух?» Задал док самый сложный, наверное, вопрос. Пастухов нахмурился, потирая щеку. «Нет, доктор». «И набат ни не милиция, и управлению нет дела до криминальных разборок с этой мелочью, разбойниками с больших подмосковных дорог. Я считаю, что бить надо самим. Бить надо всей силой. Так, чтобы врагов у нас за спиной просто не осталось» случись что, спицынские легко достанут нас или кого-то из наших родных, даже находясь в бутырках из камеры. Давайте решать этот вопрос принципиально, а потому главным считаю получение полной и достоверной информации о наших врагах. И для начала вот что. Действительно ли это спица автор нападения и кто еще находится на верхушке группировки? «Я за операцию по полной зачистке», — серьезно сказал артист. — И, по-моему, так, — рассудительно поддержал Боцман. — Это деловой разговор, — обрадовался Муха. Док развел руками. — Значит, решение принято. Отдавай приказ, командир, будем его выполнять. Все оживились, а Пастухов сосредоточился и перешел к конкретным заданиям. В первую очередь, нам нужны фотографии и приметы всех, кого только можно из окружения спицы. Муха и Боцман активно закивали, показывая, что это как раз не проблема. Шрам с Гапоном вообще находится в розыске, так что агентство наббат в уставе которого записана обязанность оказывать помощь правоохранительным органам в розыске преступников, просто обязано иметь эти фото. «Хорошо». — Наблюдение организуем за обеими известными точками. Артист и Муха берут на себя дом адвоката, а Боцман и Док дежурят возле казино. Боцману внутри показываться запрещаю. Бандиты могут знать его и Муху в лицо. — Прослушивание, — напомнил артист. — Обязательно, — согласился Пастухов. — Наша задача — обнаружить Спицына. Установить личности всего его окружения, получить доказательства того, что именно он открыл против Набата, а значит против нас всех, боевые действия. Только получив эти сведения, мы можем планировать собственную операцию. Боцман по карте отслеживал расстояние между двумя точками наблюдения. От казино до варварки 4,5 километра. Чтобы держать оперативную связь, можно обойтись обычными переговорниками. Вскоре компания отдыхающих в разгар рабочего дня мужчин поднялась на ноги, распугав, не терявшую надежды подкрепиться, стайку шумных синиц. Завершались шестые сутки слежки. Днем артист вышел на связь и, пряча в голосе откровенную злобу, сообщил пастух «Это они». Через полчаса Муха доставил на мотоцикле кассету, на которой пастух, боцман и док услышали «Хорошо, завязывай с ними эти базары, это все гнилое». «Пора делать Афганистан?» «Делай». «Дальше. Что у нас с почастником, с набатом этим?» «Ушли в Цину. В офисе не бывают, на звонки не отвечают. В квартире старшего Хохлова никого нет, женку спрятал». «Значит, притухли олени кудрявые. После сегодняшней стрелки пошлешь быков. Пусть кинут хлопушку ему в хату. Додавливай их». «Надо, чтобы эти спецы отказались от всех показаний по нашим ребятам. Тогда пацанам, кроме изъятых волын, ничего не пришьют. Через год откинутся на волю». «Вопросов больше не имею», — протяжно выговорил Боцман. Пастухов был предельно деловит. «Их стрелка в авокадо подтверждается». «Так точно, — по-уставному ответил Муха. — Будут сразу все. До этого на кассете записан разговор о встрече с таджиками. Готовят серьезное дело, хотят переправлять партию наркотиков. Поэтому братков из Душанбе будут принимать на высшем уровне. Сначала деловой разговор в особняке адвоката, потом ужин в казино, потом на их усмотрение — сауна или гостиница с девочками. Ведите запись в доме, пока они не закончат переговоры». Как только Спицынские отправятся в казино, ведете их вместе с Доком на его шестерке. Если кто-то из Спицинских откалывается в сторону, ваша задача не упустить его и ликвидировать. Потом отправляетесь по месту алиби. Задача ясна?» «Так точно!» — вновь по-уставному ответил Муха. Боцман вышел вслед за ним из машины и пересел в разбитую шестерку, купленную утром на авторынке. Отогнав Харлей в гараж, Муха пересел к Боцману. Возле двухэтажного сомнячка на Варварке их ожидал артист на голубом потрепанном микроавтобусе, набитом дорогой аппаратурой для наблюдения, подслушивания, записи и скрытой видеосъемки. Операция началась.